Глава 10. Новые чертежи. Борис несколько раз приходил к рыжей девушке, но её магазин всё время был закрыт. Сидел часами, надеялся, что она вот-вот придёт, но её не было. Борис злился, боялся, что уже никогда не вернётся в мир врача. Но присмотревшись через стекло, он заметил, что цветы в вазочке были свежими. Значит, было тут недавно. подумал и пошёл в соседний магазин. Здравствуйте. А не подскажете, где хозяйка вон того магазинчика? Убежала ещё с самого утра, наверное, к морю. Спасибо. Борис уже собрался бежать, как его остановила женщина. А может, пошла на речку, часто там рисует. А может, в горы или на переправу. А может, сейчас сидит в кафе, что на углу Смирновки. Спасибо, ещё раз сказал Борис и выйдя на улицу, покрутил головой в разные стороны. Он зашёл ещё в один магазин и также поинтересовался про Аллу, но и там ему ничего не ответили конкретного. Вроде видели, но где уже не знают. Понял одно, что Алла никуда не пропала, что она где-то тут. Вот только где? Время истекло. таймер, что был установлен на ИБС, вывел сознание Бориса в реальность. Столько времени и всё впустую. Он подумал, что потраченное время мог бы использовать для работы, ведь ему нужны были деньги. Но на следующий день Борис, как только пришёл от клиента, где настраивал систему умный дом, сразу погрузился в цифровой мир. Почему-то он стал ему противен. Тут всё ненастоящее, враньё, обман. Но тут было то, что ему нужно. Теперь мир вряд шни успокаивал, как это было раньше, а наоборот, угнетал своим спокойствием. Аллы опять не было в магазине. Что она тогда тут делает? думал Борис, бегая по улицам в надежде увидеть рыжую девушку. В конце концов он не вытерпел, зашёл в лавку, что была напротив её магазинчика. Здравствуйте. Я вчера заходил. Да-да, помню вас. Она опозно пришла. А вы не могли бы ей передать? Конечно же, передам. А что? У неё покупал бумаги со схемами, она меня должна помнить. Я вам оставлю деньги, а Алла пусть на своё усмотрение выберет и пошлёт их мне. Пошлёт? Да, знает, как это делать. «Хорошо, я передам. А может, вы сами подождете?» «Нет, мне пора. Некогда. Спасибо вам большое». «Не переживайте. Я передам», — сказала вслед мужчине, и тот сразу отправился в пункт эвакуации, чтобы выйти из мира в Радж. Борис не доверял людям, а тут он отдал деньги человеку, которого не знает. А ведь чтобы их заработать, он потратил 2 недели своего времени. На душе было скверно, спать не хотелось, хотя завтра нужно утром бежать в контору за новой разнорядкой. Прошло 4 часа и ничего. Ругаясь на себя, умылся, на всякий случай открыл почту, чтобы перед сном проверить входящие сообщения. Добрый вечер, это Алла. Да. крикнул он от радости и открыл письмо с вложением. Файл был небольшой, сразу 3 страницы. Решил поблагодарить девушку и ответил ей, но от почтовой службы пришло сообщение: письмо не доставлено по причине отсутствия адреса. Как так? Но он не стал грузиться, распечатал чертёж с описаниями и стал думать, что это Теперь уже знал, как поступить. Через поисковик шаг за шагом нашёл искомое. В этот раз у него на руках оказалась часть схем нового двигателя для самолётов, что уже летали в стратосфере. Руки так и чесались написать письмо в конструкторское бюро, но он отложил его на вечер. Уже светало, и Борис даже не заметил, как пролетело время. Весь день порхал от счастья, словно выиграл в лотерею. А вечером, ещё раз всё сверив, вложил кусок чертежа, что получил от девушки, отправил его на имя главного инженера. Ждать пришлось недолго. Уже на следующий день пришёл ответ с предложением обсудить вопрос сделки. А откуда, откуда? Ещё раз, откуда они у тебя? задавал вопрос Борис, вспоминая девушку и стопку из чертежей, что лежали у неё в шкафу. Если они все так ценны, то это же А если это агент или, как говорят, звёздной шпион, что работает на конкурентов. Но ведь в прошлый раз это были документы на подводный комплекс, а сейчас двигатели для самолётов. Направления разные. И всё же очень странно, очень. А вдруг это подстава? А вдруг это центр по продаже ворованных идей? А вдруг Борис многое передумал, но знал только одно: это ценные бумаги, которые стоят немалых денег.